«Он не так велик, как я ожидала!» «Как всегда недовольно», — сказала Целиза Ваан. «Мадам», — ответил Хевелон Тафф, — «глаза часто подводят. Мой главный обзор на экран лишь метр по диагонали, и, естественно, это обстоятельство уменьшает кажущиеся размеры всех объектов, что на нем появляются». «На самом деле корабль удивительных размеров». «Каких именно?» — спросил, выходя вперед, Кай Невис. Тафф сложил руки на выпуклости своего живота. «Точно сказать не могу». «Рок изобилия отборных товаров по низким ценам – лишь скромный торговый корабль, и его оснащение механическими сенсорами не такое совершенное, как могло бы быть». но ну так назовите хотя бы приблизительные размеры», – проворчал Кай Невис. «Приблизительные», – повторил Тафф.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 Пробормотал, наконец, Джеффри Леон, чтобы нарушить молчание. «Корабль-сеятель. Корабль-сеятель ОЭГ. Ничто, кроме него, не может быть таким большим». Кай Невис улыбнулся. «Проклятие!» Вот и все, что он сказал. «Система должно быть покинута», — подумал вслух Анита. «Логика имперской земли сильно отличалась от нашей. Может быть, это искусственный интеллект?»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 В настоящее время он летает на космической орбите. Мы не знаем, что с энергией для двигателей и что с коллекцией генетических кодов. Нам нужно провести массу исследований. Так как же нам попасть на борт, Леон? Может быть, нам удастся причалить? Ответил Джеффри Леон. Тафф, да, вы видите этот купол? Спросил он, показав на экран пальцем. На зрение я не жалуюсь. Ага. Мне кажется, что под ним посадочная палуба. Она размером с космопорт.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 Как будто для того, чтобы подчеркнуть его высказывание, в это мгновение под обзорным экраном вспыхнул маленький красный огонёк. тав поднял бледный и длинный указательный палец. «Обратите внимание! Что это?» – спросил Нэвис. «Сообщение!» – объяснил тав Он наклонился и коснулся кнопки с заметными следами частого использования на своём лазерном коммуникаторе. Чумная звезда исчезла с экрана. На её месте возникло истощённое лицо. Оно принадлежало мужчине средних лет. Сидящему в зале связи Лоб изборожден глубокими морщинами В палые щеки На голове густая черная шевелюра Устало глядящие серо-голубые глаза На нем был мундир Из исторического учебного фильма На голове черная фуражка С острым верхом и золотой теттой В качестве эмблемы Говорит ковчег Сказал он в нашу сферу самозащиты. Назовите себя, иначе мы откроем огонь. Это первое предупреждение. Хевилан Тафф нажал кнопку передатчика. «Здесь срок изобилия отборных товаров по низким ценам», сказал он ясно и отчетливо. «Под командованием Хевиланда Таффа. Мы безобидные торговцы с де без всякого оружия. Просим разрешения приблизиться, чтобы совершить посадку».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 Кай Невис презрительно зарычал. «А, тысяча проклятых лет, и вы хотите меня уверить, что еще кто-то жив? Как, черт возьми, мы должны это понимать?» Изображение на экране вдруг на время стало нечетким. Потом тот же самый усталый человек в мундире имперцев земли сказал. «Барит Ковчег, вы летите через нашу защитную зону. Назовите себя, или мы откроем огонь. Это второе предупреждение»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 «В моем банке данных весь архив кодов в Космической Федерации и идентификационные последовательности на кристалл-чипе». «Я пошел за ними». «Отличное предложение», — ответил Хевелон Тафф. «Но оно, к сожалению, имеет один очевидный недостаток. У нас нет времени искать этот ходовой чип и использовать его». «Если бы у нас было время сделать это, я бы согласился с вами, но я боюсь, что времени у нас как раз и нет». «Ковчег только что выстрелил в нас», — Хевелон таф развел руками. «Я включаю двигатели», — объявил он. Но пока его длинный бледный палец еще парил над кнопкой, рог изобилия сильно содрогнулся. Целиза Ван взвизгнула и опустилась на пол. Джеффри Леон споткнулся и налетел на Аниту. Даже Рика Даунстар вынуждена была ухватиться за спинку капитанского кресла, чтобы удержать равновесие. А потом погасли все огни. В темноте снова раздался голос Хевиланда Таффа. «Боюсь, что я говорю слишком долго. Или лучше сказать, начал действовать слишком поздно».